Глава тридцать пятая. Заметив, что я подъезжаю, Тайлер выходит из машины и присущей ему вальяжной походкой идет ко мне. Привет, красавица. На его щеках появляются ямочки, и я с упоением смотрю на него. С последней нашей встречи у Тайлера немного отросли волосы, что добавило ему привлекательности. Они лежат беспорядочными короткими волнами. Тайлер оглядывает меня темно карими глазами и притягивает в дружеские объятия. Привет. Спасибо, что встретил. Без проблем. К чему вся эта конспирация? Он кивает, осматривая парковку у торгового центра. Я подумала, что конспирация не помешает, и поэтому мне нужна твоя помощь. Да, очередной обстрел ямочками. Он поистине красивый мужчина. За наше непродолжительное знакомство Тайлер преподносил себя в таком выгодном свете, что теперь я убеждена, его красота заключается не только в прекрасной внешности. Да, но если нас поймают, у тебя могут появиться проблемы. Он обхватывает меня за плечо. И наклоняется. Забыла, что я профи по решению проблем. Для этого ты мне и нужен. Ты единственный, кто может помочь. Он улыбается еще шире. Ну, пока мы не начали, признаюсь, что я к тому же люблю проблемы. Ты права. Тайлер обеспокоенно смотрит на дом, у которого мы припарковались. И поворачивается ко мне. Ему это придется не по нраву. Он снова глядит на дом и вздыхает. Потом выпрыгивает из грузовика, собирает пакеты с продуктами, которые мы купили в магазине. На полпути сюда я посвятила Тайлера, куда мы едем. И с той минуты он не проронил ни слова. Вот почему это будет нашим секретом. Оценив выражение его лица, я беру в руки оставшуюся полдюжину пакетов. Тайлер явно не хочет здесь находиться. Извини, думаю, надо было просто спросить ее адрес. Все нормально, отвечает он и подталкивает меня вперед. Мышцы его плеч и рук напряжены от тяжелых пакетов. Давай сделаем это. Мы поднимаемся на крыльцо. Мимо запущенных растений. И я, и Тайлер, оба ощутимо м а н д р а ж и р у е м перед встречей. Я пристально смотрю на брутального морпеха, чья поза так напряжена, что мне становится не по себе. Неужели моя затея действительно так плоха? Внезапная нерешительность Тайлера вынуждает меня сомневаться в правильности своего поступка. Но я не вижу в нем никакого вреда. Это проявление доброты. Неужели Доминик будет сильно возмущаться? Через несколько минут нам открывает хозяйка дома, и я замечаю, сколько усилий ей пришлось приложить, чтобы просто подойти к двери. Волосы лежат спутанной косой на плече, под глазами залегли черные полумесяцы болезни. Женщина стоит в светло-голубом халате и такого же цвета пижаме. И в ее глазах явственно читается недовольство, когда она резко смотрит на меня. Я ездила на процедуры вчера вечером. Отрывисто произносит она. В ее тоне слышится смущение, и она запахивает халат потуже. Так что вести меня никуда не надо. Привет, Дельфина. з д о р о в а е т с я Тайлер, и она медленно обводит его взглядом, а потом опускает его на кучу пакетов, которые тот держит в руках. Что ты тут делаешь? Тайлер помалкивает, с опаской на нее посматривая, а потом опускает глаза. Такое ощущение, что он вдруг дара речи лишился. Поэтому я выступаю от лица нас обоих. Захотели проведать вас. Мы как раз заехали в магазин и... Дельфина резко машет рукой, практически перебивая, и сурово смотрит на Тайлера, но обращается ко мне. Мне ничего не нужно. Нужно. Тихонько произношу я. А если и нет, то нужно мне. Впустите нас, пожалуйста. Через несколько секунд мучительной тишины. Дельфина неохотно отступает и впускает нас в дом. Тайлер несет большую часть покупок в гостиную и ставит пакеты на стол. Он хорошо знаком с этим домом. Меня это вовсе не удивляет, ведь тут р о с Доминик. Во время наших дел отбратства Тайлер поведал, что в детстве они с Шоном и Домиником жили в одном районе и вместе играли. Дом, в котором он рос, располагался через несколько улиц от дома Дельфины. Вот почему я попросила его сегодня мне помочь. Я понимала, что он знает дорогу. Шон, наверное, попытался бы меня отговорить, поэтому я выбрала самый безопасный вариант и рада своему выбору. По краю пакета, который я только что распаковала, ползет жирный таракан. Я отпрыгиваю. И давлю его флаконом со спреем от насекомых. Дельфина заходит на кухню. Меня всю передергивает, и я засовываю пустой пакет в мусорное ведро. Тайлер продолжает молчать, разбирая оставшиеся сумки. Плечи его напряжены. Дельфина задумчиво наблюдает за мной, пока я раскладываю в морозилке упаковки с обедом в удобном порядке. Так. Ты дополнительные очки от моего племянника не заработаешь, говорит она за моей спиной. Ее речь с французским акцентом полна презрения. Тогда давайте не будем ему об этом рассказывать, отвечаю я. Меня не оскорбляет ее высокомерие. Могу лишь представить, сколько женщин ей приходилось выгонять со своей территории. Но в данную минуту меня волнует не Доминик. И не Тайлер, хотя ему похоже не по себе. Может, я попросила у него слишком много. Дельфина парит на кухне. Женщина смотрит то на меня, то на Тайлера, но по скапливающимся капель к а м п о т а на просвечивающей коже понимаю, как нелегко ей дается эта вызывающая поза. А может, ты трахаешься не с моим племянником? Тайлер резко дергает головой, и я поднимаю руку. Нет, я совершенно точно трахаюсь именно с вашим племянником. Она переводит взгляд настоящего за моим плечом Тайлера, который выглядит удивленным ее предположению. Дельфина качает головой и выходит из кухни, а мы устало переглядываемся и возвращаемся к своим делам. Разобрав сумки, мы расходимся, чтобы привести этот дом в порядок. Я начинаю со спальни, где под ее зорким взглядом доверху набиваю мусорный пакет всяким ненужным хламом, а потом набираю в руки запас чистящих средств. Я скребу сковра подно, но это похоже дохлый номер. Как вдруг слышу сзади ее голос: "Зачем ты сюда приехала?". Я решаю поделиться с ней щепоткой честности Альфреда Шона Роберта. с Что-то подсказывает мне, что ей она больше придется по нраву. Я оборачиваюсь и встречаюсь соценивающим взглядом. Мне не нравится, в каких условиях вы живете. Вы не здоровы. Вы ведете бой с болезнью и позволяете себе жить в к и ш а щ е м паразитами доме. Кто ты такая, чтобы меня осуждать? Я точно не тот человек, к которому к вы стали бы прислушиваться. Я встаю и поворачиваюсь к ней лицом. Дельфина такая исхудавшая, что я вижу фиолетовую вену на ее шее. С нашей последней встречи химия нанесла страшный урон. Вы можете прогнать меня, Дельфина. Я уйду. Она скрещивает на груди руки. Ее тонкий халат лишь сильнее подчеркивает кослявую т фигуру. Я выполняю все предписания, принимаю таблетки. Я пришла не для того, чтобы вас контролировать. Просто и честно, по существу, эта женщина чует вранье за километр. Ладно, отмахивается она. Делай, что хочешь. Спасибо. Дельфина хмурится от моего ответа и, отвернувшись, на подкашивающихся ногах бредет обратно в гостиную. Я продолжаю оттирать ковер. В доме царит тишина и нарастает напряжение. Наконец Дельфина подает голос, позвав Тайлера, который убирает на кухне. Слышу отчетливый звон бутылки, а стакан и ее доносящийся из кресла голос. Никогда не думала, что снова тебя увижу. Ты еще предатель? Если ты про службу морской пехоте, то да. Отвечает он с явной радостью в голосе. Ты еще меня не простила? Нет. Возможно, простишь, когда я натру эти тарелки до блеска. Эти тарелки старше тебя. Они больше никогда не будут блестеть. Ну, ты-то умеешь держаться за вещи, которые ни хрена не стоят. Услышав его заявление, я настораживаюсь. Ты щеголяешь обеими татуировками как знаками отличия. Но какому дому ты действительно служишь? Сегодня этому дому. Без запинки отвечает Тайлер. И я давным-давно объяснил тебе, что хочу служить им обоим. Дельфина возмущенно фыркает. Это не одно и то же. Они же противостоят друг другу. Мы пытаемся это изменить. Ты же не настолько глуп. Я не собираюсь даваться и не тебе читать мне нотации. Я чувствую, какое напряжение вызывает его издевка. В доме снова тихо, и я прохожу к двери в с п а л ь н е и выглядываю. увидев Тайлера, стоящего перед дельфиной на коленях, я далеко, но вижу, как смягчается ее лицо, пока он ей шепчет: «Прости, что я не вернулся». Он забирает у нее стакан и ставит на стол. Дельфина нерешительно протягивает руку и касается ладонью его щеки, а Тайлер накрывает ее руку своей кистью. Я возлагала на тебя большие надежды. Она убирает руку, и он вздыхает. Продолжай дальше и надейся, но тебе придется жить, чтобы увидеть результат. Какого чёрта ты творишь с собой, Дельфина? Она наклоняется, чтобы прошептать ему что-то, и за его спиной замечает меня. Я отскакиваю обратно в спальню и иду в ванную. чтобы закончить с уборкой. Выходит, дельфина в курсе их тайны. Интересно. Но я никогда не стану использовать это в своих интересах. Дельфина такой же закрытый человек, как и Доминик. Я не настолько сильная, чтобы пробить ее броню. Знаю это даже не попытавшись. Нескончаемые минуты, оттирая ее ванную. Расставляя в каждом углу ловушки для тараканов вдоль всех плинтусов и в шкафах, я возвращаюсь к ним в гостиную. Тайлер вытирает толстый слой пыли с одной из навесных полок. Как ты тут дышишь, Дельфина? Она берет бутылку водки и наливает на два пальца в стакан. Дыхание переоценивают. Тайлер качает головой. И взирает на нее, выговаривая командирским тоном: "Упертая женщина. Посторожнее. о Имей хоть каплю уважения к своему первому увлечению." Тихо говорит она. Он наклоняет голову и с нежностью смотрит на дельфину, пока она не отводит взор. Спорим, ты даже не думал, что я кончу вот так. Я не жалею тебя. отрезает Тайлер. Женщина, которую я знал, вопреки всему сражалась бы с этой дерьмовой болезнью. Ты сама сделала выбор. Я выбрала не того мужчину. Ее губы складываются в грустной улыбке, и Дельфина делает еще глоток водки. Ты сражаешься там четыре года, а потом приходишь читать мне нотации. Рак очень похож на таракана. Они всегда возвращаются к тому, кто дает им лучшее пристанище. Во-первых, он был куском д е р ь м а Добавляет Тайлер. В его голосе появляются резкие нотки. Во-вторых, он перестает ее отчитывать, когда я захожу в комнату. Сделай одолжение, продолжай. Машу я рукой. Я слышала каждое слово. Дельфина смеется, наполняет стакан и выпивает еще. Она не выглядит опьяневшей от алкоголя, видимо уже давно выработала к нему привыкание. Сделав большой глоток, Дельфина кивает на меня. Мне она нравится. Она тоже тебя обожает. Не знаю почему. Конечно, не знаешь. Дельфина ухмыляется. Я вижу, как слегка приподнимаются уголки ее губ. В комнате снова появляется напряженная атмосфера, и, смотря на них обоих, я наконец начинаю понимать, в чем дело. Ты закончила там, Си? Тайлер смотрит то на меня, то на д е л ь ф и н у Да, киваю я. Тайлер продолжает уборку, а я миную гостиную. чтобы проверить его работу на кухне. Она сияет и воняет дезинфицирующим средством, запахом лимона, военная чистота, такая, что можно есть с пола. Даже если дельфина не оценит наши труды, то я буду спать спокойнее, как бы эгоистично это не прозвучало. Думаю, Тайлер тоже. Он явно к ней привязан. Просто не понимаю. Почему Доминик сам не постарался ради родной т ё т и А может, старался, но сдался, как и она. В доме Доминика всегда царит безупречная чистота, в его комнате тоже. Дельфина сама избрала такие условия жизни, но с этим трудно смириться. д о в о л ь н а я нашими стараниями я составляю список продуктов, которые мы купили. И оставляю его на столе. Дельфина выпивает очередной стакан, когда я подхожу к ней. На коленях лежит раскрытая Библия. Женщина поднимает на меня глаза, в них столько надежды. Я пытаюсь побороть зарождающиеся в груди эмоции, и мне удается овладеть собой, пока Тайлер стирает грязь с подоконника. Он понимает ситуацию и оглядывается на нас. А потом забрасывает тряпку на плечо. Пойду займусь остальными двумя комнатами. Он извиняется, смотря на Дельфину, и пропадает в коридоре. Однако т ё т я Доминика явно не хочет меня отпускать, потому что страх в ее глазах настоящий, и я тоже преисполняюсь страхом за н е ё Вопреки своим дерзким заявлениям она боится умирать. Ах, если бы только этот мошенник был настоящим, чтобы у нее было д о к а з а т е л ь с т в о его существования, тогда она не боялась бы отправиться в последний путь. Но у Дельфины осталась одна вера, и эту веру нужно сохранить с помощью книги, которую она держит в руках. Ее должно хватить. Именно в эту минуту вера становится для нее обузой. и возможной точкой невозврата. Я могу продезинфицировать весь дом, чтобы дельфине стало проще мириться с настоящим, но на самом деле ей нужно несодержимое пакетов. д е л ь ф и н а не утруждается просьбами, да ей и не нужно. Я становлюсь рядом с ней на колени, она листает Библию и начинает читать. Мы сидим в пикапе Тайлера и вместе смотрим на дом. Дельфина поблагодарила нас, обняла Тайлера, а потом подарила мне легкую улыбку и закрыла дверь. Я смотрю на растения, когда он заводит машину. Черт, забыла полить растения на крыльце. Ты и так помогла. Его шепот полнится грустью. Я могла бы спросить дорогу. Потому что уже забыла ее, но мне был нужен соратник. Уладить это дело не просто, как и Дельфине, не просто впускать в свой дом незнакомку. Поэтому, чтобы попасть в ее жилище, мне понадобился ее знакомый Тайлер. Но даже с Тайлером все прошло довольно тяжело. Так же тяжело оставлять ее сейчас чахнуть в этом доме. Да еще и зная, насколько она напугана. Да, вероятно, Дельфина перестала бороться с болезнью и хочет умереть одна. Но она явно не хочет быть на небесах в одиночестве. Ей нужна вера. Я смотрю на т а й л е р а Она в ужасе. Знаю. Он поворачивается и смотрит мне в глаза. Ты веришь во всю эту хрень? о к о т о р о е вы проговорили, хотелось бы верить. Если бы мне твердили, что я могу умереть, то каждый день молила бы об отпущении своих грехов. В плане религии, думаю я лицемерка. Да, так и есть, потому что верую в Бога только когда это удобно. Тайлер мрачно кивает и снова смотрит на дом, пока мы продолжаем сидеть в машине с работающим двигателем. Она сильно изменилась, но я все равно вижу прежнюю ее. Тайлер предается воспоминаниям, и на его губах появляется улыбка. И тебе никогда не стать такой безбожницей, какой была она. Знаешь, у меня тоже есть секреты. Я глотаю ком в горле и набираюсь храбрости, чтобы посмотреть на приятеля. Не вижу осуждения, и это меня подкупает. Тайлер сжимает пальцами моё колено и подмигивает. Тебя с о в р а т и л и Да, но я охотно на это пошла. Вы хорошие люди, Сесилия. Его взгляд снова падает на дом. Доминик несколько лет пытался убедить её начать жить правильно. Они... Он откашливается и отводит глаза. Пытались. Тайлер у б о л ь н о По-настоящему больно, и тогда я понимаю, что была права. Его глаза светятся, когда он снова начинает рассказывать. Возможно, сейчас из-за болезни этого не видно, но восемь лет назад Дельфина была самой красивой женщиной на свете. Жизнь ей испортил ее бывший, и она охотно ему это позволила. Она была не просто увлечением. Тайлер медленно покачивает головой. Я стал для нее средством утешения, а вот она меня уничтожила. Я знал, что люблю ее, хоть и был тогда восемнадцатилетним сопляком. Он бросил ее, а через несколько лет мы завели интрижку. Дельфина тогда уже пристрастилась к выпивке, а когда протрезвела, то заявила, что я был ошибкой. Сразу же после этого я ушел служить. Боже, Тайлер, мне так жаль. Он трет лицо рукой. Да у нас все равно бы не вышло. Я всегда планировал служить, а когда у нас завертелось, Дельфина была в плохом состоянии, я... Он пожимает плечами, но я понимаю, что груз этот слишком тяжелый, чтобы от него избавиться. Любимых не выбирают. Согласна. И не говори. Я внимательно разглядываю его серьезный профиль. Дом знал? Нет, никто. Ты единственная, кому я рассказал. А она? Она унесет прошлое с собой в могилу. Дельфина прекрасно хранит тайны, лучше любого из нас. Тайлер бросает еще один взгляд на дом и отъезжает от него. ей было всего двадцать, когда она стала матерью вопреки своему желанию. В моем возрасте вообразить не могу. Однако она очень старалась. Какая ирония, что теперь ее все равно убивают яичники. Вся жизнь полетела к чертям собачьим. Если бы Дельфина позволила, я бы наплевал на ее возраст и тогда и сейчас. Черт. Мне больно видеть ее в таком состоянии. Я накрываю ладонью его лежащую на сиденье руку. Прости, что втянул тебя. Если бы знала, никогда бы не попросила. Нет, и она оборот рад. Думал, будет лучше держаться вдали, но теперь, когда увидел ее, все понял. Я постараюсь и больше не дам ей страдать в одиночестве. Она прогнала меня и разбила ч е р т о в о сердце, а потом я у ш ё л и в отместку отказался от нее. Восемнадцать лет я этого не понимал, теперь понимаю. Я смотрю на Тайлера, пока он выезжает с этого района. Ты до сих пор ее любишь? Тайлер кивает. Люблю с шестнадцати лет, но си, эта тайна останется между нами. Обещаю. Нет, клянусь, Тайлер. Спасибо, что доверился мне. Повисает молчание, и я понимаю, что он переживает. Чувствую его боль. Даже спустя столько лет, даже в ее присквернном состоянии, Тайлер по-прежнему любит Дельфину. Впервые в жизни я не вижу красоты в трагедии, вижу ее жестокость. Тайлер молча и задумчиво ведет машину, направляясь обратно к торговому центру. И обращается ко мне только когда мы въезжаем на парковку. Он улыбается и с иронией качает головой. Жизнь безумная штука. Никогда не узнаешь, куда может привести день, особенно в наших краях. Повторяю я его слова в день знакомства. Ты как? Я в норме, честное слово. Его глаза снова ненадолго озаряются светом, а на щеках появляются ямочки. И я окажу тебе любую услугу, си. Я всегда тебя прикрою. Взаимно, Тайлер. Взаимно.